«Занимайтесь своим делом и не лезьте в чужую епархию!» Нарочно позле рыкнул Нефедов. «Или я сообщу командующему, что вы мешаете мне выполнять его поручение. Не знаю, что вам сказал доктор Павловский, но в санчасти авиакорпуса у Сироткина не нашли никаких проблем со здоровьем после катапультирования». На худых скулах особисто заиграли желваки, линия тонкого рта стала еще жестче но Борис спокойно смотрел в побелевшие от ярости глаза. Майор улыбался неприятно, словно из бронированной щели Дота. Но кто-то же должен ответить за потерю самолета. Идя на попятную, же более миролюбиво поинтересовался особист. «Я ведь для вас стараюсь. Вы, командир, с вас за все спросит Зачем нам неприятности в самом начале работы? В следующий раз ведь могут самолеты и не дать». Самолеты группе действительно приходилось одалживать у частей, которые постоянно базировались здесь, в Манчжурии. Но в то, что местные командиры якобы могут им в чем-то отказать, Нефедов не, не очень-то верил. Во-первых, из-за присущей новым реактивным истребителям внезапные «Валежки» постоянно гибли даже опытные заслуженные летчики. Что уж говорить о молодом лейтенантике. Это знали все. А во-вторых, пусть только кто-нибудь из командиров посмеет сказать Борису «нет». Сам же Бурдана гонит на зажавшего технику жмота такого страху, что бедняга неделю будет бегать в сортир из-за медвежьей болезни. Впрочем, главный вывод из случившегося с сынком происшествия Борис для себя сделал. Стало ясно. Необходимо учить людей не бояться валежки и справляться с подобными внештатными ситуациями. Но для этого требовалось перешагнуть через очередной запрет, которыми армейская бюрократия — вязала летчиков по рукам и ногам, лишая их инициативы. Из-за угрозы внезапного попадания в штопор командование ВВС выпустило специальную директиву, вводящую ограничения на использование скоростных и маневренных возможностей истребителя МиГ-15. Борис считал эту инструкцию очередным порождением ограниченных кабинетных стратегов. Автора этого перла, Стоило посадить самолет до да отправить на войну, чтобы он сам попробовал с оглядкой на свою инструкцию посоревноваться с американцами в скорости и верткости. Сейбры последних модификаций были уже далеко не те, что в начале 1951 года. Новые американские машины не то что не уступали МИГам, но во многом даже превосходили их. На Сейбрах появилось очень прочное механизированное крыло с предкрылками плюс огромные воздушные тормоза, чего на МИГах не было. Скорее всего, именно недостаточная жесткость крыла Мига и была причиной валежки. Но эту болезнь наши конструкторы до сих пор не могли вылечить. Американские авиастроительные компании более оперативно реагировали на критику военных. С появлением в Корее новых самолетов их пилоты получили огромные преимущества, особенно в маневренных боях на виражах. Облаченный в противоперегрузочный костюм пилот «Сейбра» мог при необходимости закрутить маневр фактически любой крутизны, тогда как на Миге, при всем желании, приходилось чертить размашистые фигуры, чтобы не потерять по дороге сознание, а заодно и тонкие, хрупкие крылья. Даже оказавшись у тебя на мушке, американец мог, ощетинившись воздушными тормозами, поставить машину практически вертикально. В лучшем случае ты его просто терял, а в худшем проскакивал вперед и сам оказывался в прицеле. Более кошмарный сценарий боя придумать сложно. Да и в скороподъемности сейбры модификации F и D теперь тоже не уступали нам, как это было в первый год боев в Корее. И в пикировании они тоже легко отрывались от преследования. Естественно, в борьбе с таким врагом надо было все выжимать из своей машины. Поэтому Борис наплевал на существующий приказ высшего начальства категорически запрещающий армейским летчикам облет самолетов на валежку. Хотя и подвергать своих людей неоправданному риску Нефедов не собирался. Прежде чем допустить подчиненных к опасным самостоятельным полетам, он решил поработать с ними в тесной связке. Для этого срочно требовалось недавно созданная советской авиапромышленностью двухместная учебно-тренировочная спарка УТИ МиГ-15БИС. На базе, где тренировались штрафники, одна такая машина имелась. Вот только легально достать ее Борису не удалось. Командир истребительного полка, к которому Нефедов обратился с просьбой одолжить дней на пять-двухместный МИГ, ответил, что у него самого вчерашних курсантов две трети личного состава. И многих к комыскам приходится лично катать мальчишек, прежде чем допустить их до самостоятельных полетов. Борис был готов войти в положение коллеги, вот только времени ждать, пока у того освободится нужная техника, не было. Пришлось, скрипя сердце, натравить на соседа майора Бурду. Зато ровно через час после разговора с особистом, полностью заправленная и готовая к вылету с парка, стояла в той части аэродрома, где тренировалась особая группа. Борис сразу же начал отрабатывать самые сложные элементы на этой машине. По ходу дела... Исправляя ошибки подчиненных и решая для себя, кто из них на что годится, важнее всего для Нефедова было убедиться, что никто из знакомых ему, сорви голов, не утратил былого куража не боится летать на новых самолетах. К счастью, быстро выяснилось, что даже самый младший член их группы сумел справиться с психологическими последствиями недавней аварии. Хотя, садясь вместе с молодым летчиком в самолет, Борис готовился увидеть в его глазах страх. Но как нефедов не вглядывался в зеркальце заднего вида, ему так и не удалось заметить в лице сидящего в соседней кабине Сироткина признаков особого волнения. После трех совместных полетов на спарке Алексей был готов продолжить тренировки уже самостоятельно. Правда, потом он все же признался. «Иду к самолету, а самого мандраж такой, что изо всех сил держусь, чтобы страха не показать. Сел в кабину, а каблуки мои чечетку отбивают». Механик, похоже, что-то заметил, улыбится, но молчит. А как поднялся в небо, все прошло. Остальные тоже постепенно входили в летную форму. Правда, в первых вылетах на серьезные режимы у некоторых летчиков шла носом кровь, их рвало. И все же зрелые мужики сумели адаптироваться к возросшим перегрузкам, которые стали не только значительно больше, но и продолжительнее. Бориса радовала, что старые волки полны оптимизма, начинают чувствовать реактивную технику и понимать специфику ее применения. Пора было переходить к жесткой финальной части подготовки, максимально приближенной к боевым условиям. Вскоре группа получила семь новеньких серебристых МиГ-15БИС. Нефедов настоял, чтобы Бурда достал машины, сделанные в Европейской части Союза. По своему опыту он знал, что самолеты из Комсомольска на море тяжеловаты в управлении. И бурда, надо было отдать ему должное, с ролью снабженца справлялся просто прекрасно. Борис приказал каждому летчику обжать свой самолет на валежку на высоте 100 метров. Особый риск задания заключался в том, что в случае сваливания машины, ее пилоту катапультироваться не удастся из-за недостатка высоты. За неделю до прилета группы в манжурию на этой самой авиабазе убился во время подобной тренировки опытный летчик, командир эскадрильи. Все об этом инциденте знали. Но, естественно, приказ командира никто не собирался обсуждать. Но Нефедов чувствовал, что некоторые из фронтовых товарищей впервые с начала командировки засомневались в себе. Поэтому перед первым вылетом на чрезвычайно опасное упражнение Анархист объявил перед строем. «Мне первый день знакомы, поэтому обойдемся без предисловий. Сегодня мы фактически начинаем воевать. В нашем деле без риска нельзя. Наверняка кто-то из нас не увидит больше родного дома. Я хочу, чтобы каждый еще раз хорошенько все взвесил. Вы знаете, под пистолетом я никого никогда в бой не гнал. Здесь тоже все находятся добровольно. Если же кто-то решит в последний момент отцепить свой вагон от состава, препятствовать ему в этом не стану. А теперь пусть сделает шаг вперед тот, кто со мной». После этих слов все дружно сделали шаг вперед. Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им личный пример. Следуя этому принципу, Нефедов выполнил несколько полетов на критические режимы, наглядно демонстрируя подчиненным способность летчика контролировать машину в любых ситуациях. Глядя на то, что вытворяет в небе командир, остальные загорелись желанием попробовать повторить сложные элементы. Во время обжимки никто не разбился. Затем летчики на своих мигах приступили к обработке групповой и парной слетанности высшего пилотажа. Начались воздушные бои, которые, впрочем, учебными можно было назвать с большой натяжкой. Разве что противники не стреляли друг в друга боевыми снарядами, а так разрешались все приемы — опасные выходы в лобовую, маневрирование у самой земли и прочие трюки из арсенала воздушных гладиаторов. Одесса со своим новым молодым ведомым сразу начали остро конкурировать между собой, даже несмотря на большую разницу в возрасте. Словно мальчишки-одногодки они пытались перехватить друг у друга добычу — Каждый бравировал перед напарником удалью и бесстрашием. Каждый во всем пытался утереть другому нос. Одесса, подначивая сынка, с усмешкой говорил молодому напарнику. — Мы с тобой как два комара, городской и лесной. Я городской опытный, а ты, который, не зная людей, позволит прихлопнуть себя первому же туристу. Я твой единственный шанс на выживание, сынок. Борис не одобрял педагогических методов Лени но и вмешиваться не спешил. Пусть Одесса доведет дело до конца, пусть сам взмолится, чтобы ему дали другого ведомого, чтобы не возмущался потом, что ему не позволили сделать из сынка человека. В общем, подготовка группы продвигалась вполне успешно, даже несмотря на то, что навязанные Борису люди постоянно совали палки в колеса. Доктор группы Герман Павловский испытывал на летчиках Экспериментальные высотные скафандры и противоперегрузочные костюмы. Все это оборудование заняло значительную часть грузовой кабины транспортного самолета, из-за чего пришлось меньше брать с собой продуктов, дефицитных самолетных запчастей прочих очень нужных и полезных в спартанских фронтовых условиях вещей. Но если бы хоть от этих игрушек был какой-то прок, в высотных скафандрах действительно была большая нужда новые истребители могли достигать потолка в 14-16 километров, тогда как серийный истребитель времен Второй мировой войны редко воевал выше 6000 метров. Кислородное оборудование и герметизированная кабина позволяли летчикам воевать на такой высоте. Но для войны в стратосфере одной кислородной маски мало. Стоило пулям или осколком нарушить герметичность кабины, и летчик был обречен потерять сознание от кислородного голодания, а на предельных высотах даже погибнуть от декомпрессии. Летный скафандр мог стать страховым полисом К сожалению, быстро выяснилось, что придуманные в лаборатории Павловского скафандры не годятся для практического применения, потому что созданы без учета тесной кабины МиГ-15, слишком громоздки и сковывают пилота, мешая ему полноценно работать. Предложенный доктором противоперегрузочный костюм из-за проблем с регулятором давления тоже оказался обузой. Чуть позже Борис сумел добиться, чтобы из Москвы для его группы прислали шесть комплектов экспериментальных скафандров ВСС-04, высотный спасательный скафандр разработки группы А Байко, который представлял собой удобный герметический комбинезон из прорезиненной ткани, которым крепились несъёмные откидные шлемы и кислородные маски. Излишки давления на высоте стравливались специальным клапаном. Несколько раз это оборудование спасало жизнь летчикам особой группы. Но почему-то больше ни у кого в Корее таких скафандров не было. Потерпев полное фиаско с испытанием своего спецоборудования, доктор приступил к экспериментам иного рода. Еще при знакомстве он загадочно пообещал Нефедову, что знает, как превратить его возрастных летчиков в суператлетов, вернув им силу и скорость реакции, присущую лишь двадцатилетним юношам. «Мы не можем ждать милости от природы», — выдал доктор знаменитый Мичуринский лозунг с многозначительным выражением на мефистофельском лице. Борис отнесся к словам доктора более чем настороженно. Ведь ничего в этом мире не дается просто так, и за кратковременную мобилизацию ресурсов организма наверняка придется заплатить потери здоровья. Сама по себе работа военного летчика быстро изнашивает мускулатуру и нервную систему и обычно делает человека пенсионером годам к 35. Если же спровоцировать человека на достижение запредельных результатов, он может сгореть как свечка за очень короткое время. В середине 30-х годов в Европе были очень популярны воздушные гонки. В конце концов, чтобы завоевать для своих фирм один из престижных кубков Шнейдера, Томпсона или Лея Пуллицера, конструкторы научились выжимать досуха все соки из металла и прочих самых современных на тот момент материалов, чтобы создавать моторы, которые могли достигать сумасшедших скоростей. Вот только жили такие двигатели всего одну гонку. Людей тоже можно было форсировать до предела ради победной гонки. И Василий Сталин вполне мог поставить перед доктором задачу с помощью допингов превратить на короткое время летчиков Нефедова в суперменов, в идеальные боевые машины, чтобы они неделю или две провоевали, не ведая страха и усталости. А после того, как Сейбр будет отправлен в Москву, начальство и не вспомнит о людях, обреченных на инвалидность.